Деятельность вашего мужа была ошеломляющей. В 1956 году Главная военная прокуратура СССР, разобрав дело бывших советских агентов во Франции, вынесет заключение, что Ефрон Андреев, Клипинн Леов, Афанасов и другие, находясь во Франции, проделали большую работу в пользу Советского Союза. Однако материалы о деятельности советской агентуры в Западной Европе засекречены на долгие времена, если не навечно. Поэтому мы знаем ничтожно мало об их работе. Официально признано, что советские агенты вербовали добровольцев для войны с фашистами в Испании, но советская агентура занималась очевидны другими делами. В январе 1930 ещё до вербовки Ефрона Таинственно исчез председатель Русского общевоинского союза, генерал от инфантерии Кутепов. Обстоятельства его исчезновения и гибели до сих пор не ясны. Преемник Кутепова, генерал-лейтенант Миллер, был похищен и вывезен в СССР на пароходе Марии Ульяновой. В 1938-м в одной из парижских клиник от аппендицита умер Лев Седов, не только сын, Но и верный соратник и первый помощник Троцкого это смерть, кажется очень странной, хотя доказательства отравления нет. Троцкий, узнав о гибели сына, написал: "Откуда же это зловещее болезнь и молниеносная смерть через 12 дней? Первое естественное предположение его отравили. Найти доступ к лю К его одежде, к его пище для агентов Сталина не представляло большого труда. А травителям ГПУ доступно всё. Вполне возможно допустить такой яд, который не поддаётся установлению после смерти даже при самом тщательном анализе. Лев Троцкий, Лев Вседов, сын друг, борец. А причастности Фрона к этим делам тоже сведений нет. Не если не считать организации слежки за Седовым ещё задолго до его смерти. Зато имя Фрона связывают с другим громким событием убийством советского агента Игнатия Рейса Натана Парецкого. В июле 1937 года Рейс, получив предписание приехать в Москву, остался во Франции и даже опубликовал под псевдонимом Людвик Открытое письмо в ЦК ВКПБ. Он призывал к самой решительной борьбе с сталинизмом и провозглашал долой ложь о социализме в одной стране и назад к интернационализму Ленина. Рейс покинул Францию, чтобы укрыться в более безопасной, как казалось, Швейцарии. 4 сентября 1937 года на шоссе неподалёку от Лозанны Найдут залитый кровью автомобиль с телом мужчины средних лет. У мужчины был паспорт на имя гражданина Чехословакии Ганса Эберхарда. Эберхардом был Игнати Рейс. Вскоре швейцарская полиция на арестует молодую школьную учительницу Ренату Штейнер, на чье имя был взят в прокат автомобиль. Рената расколется очень скоро. признавший, что год назад в Париже на улице Бесси ее завербовал Сергей Эфрон. Следовательно, и она, и Эфрон работают на одну и ту же организацию, на советскую внешнюю разведку, на иностранный отдел НКВД. С этого времени швейцарская и французская полиция начали расследовать убийство Рейса. Европейские и даже американские газеты печатли фотографии миловидной Ренаты в шляпке. Участие Фрона в деле рейса вопрос давний, дискуссионный и нерешаемый из-за отсутствия доступа к источникам. Биографы Цветаевы вздохнули с облегчением, прочитав у Павла Судоплатова, будто Сергей Фрон к ликвидации рейса был не причастен. Между тем, 28 июня 1955 года Арядный фронт добиваясь реабилитации отца, написал письмо помощнику главного военного прокурора подполковнику юстиции Камышникову. В частности, она упоминала некое задание, данное Шпигельгласом группе, руководимой её отцом. Майор госбезопасности Сергей Шпигельглас был заместителем начальника иностранного отдела и непосредственно курировал так называемые литерные операции — похищение людей и политические убийства. Фамилия этого человека в разных источниках пишется по-разному — Шпигельглаз, Шпигельглаз, Шпигельглаз. Последний вариант является наиболее распространенным. Это его агентом был Павел Судоплатов, убивший в 1938-м полковника Евгена Коновальца. Лидеры организации украинских националистов. Наряду с шумными убийствами Канавальцы и Рейса, люди шпигельгласса производили виртуозные операции, в результате которых неугодные бесследно исчезали. Так и исчез сейчас бывший советский резидент, ставший перебежчиком Георгий Агабеков. А к какому же заданию писала Ариадна Фрон? В тексте упомянуто, что задание было провалено, но очевидно не по вине Фрон. Можно ли считать проваленной ликвидацию рейса? Обе т его убили, но при этом часть советской агентуры была раскрыта. Виталий Шанталинский, изучавший в архиве следственные дела Сергея и Ариадны Фрон, уверенно делает вывод именно ему, Сергею Фрону. И было поручено заместителем начальника иностранного отдела НКВД Сергеем Михайловичем Шпигельгласом руководство группой, готовившей устранение рейса. Так или иначе, Сергей Яключ был вынужден спешно покинуть Францию 10 октября 1937 года. А 22 октября Цветаевой пришлось впервые пойти на допрос в парижскую префектуру. Её сопровождал мэр. Допрос длился чуть ли не целый день. Следователь криминальной полиции сказал фразу, что надолго запомнится Цветаевой: "Mme Fron menait une activité suicid". Однако господин Фрон развил потрясающую савенскую деятельность. Мэр передаёт слова следователя немного иначе: "L'activité de votre Marie était fondroyante". Деятельность вашего мужа была ошеломляющей. 31 октября 1937 года в Париже в католическом храме Святой Троицы служили по днихиду по князю Сергею Волконскому, давнему близкому другу Цветаевой. Он был грекокатоликом, редкость для русского. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слёз глазами, постаревшая Почти сидая, она стояла как зачумлённая, никто к ней не подошёл, и я, как все, прошла мимо неё, вспоминала Нина Мерберова. Два разговора. Теперь нам кажется, будто трагические события осени 1937 года предопределили судьбу Цветаевой и её семьи. Женя Диозного Сергея Фрона больше не было место среди русских эмигрантов. Между тем не все, замешанные в деле рейса покинули Францию. Вера Трейл, которую в Москве принимал лично нарком Ежов, осталась в Париже. В Париж вернулся с испанской войны её любовник Константин Радзевич, бывший возлюбленный Марины Цветаевой, да и сама Цветаева с муром проживут в Париже ещё год и 8 месяцев. Мор будет вспоминать это время как лучшее в своей жизни. Он будет ходить в кино и в кафе, пить пиво, читать газеты и книги и мечтать о переезде в Советский Союз. Я сильно надеялся наконец отыскать в СССР среди устойчивых, незыбких идеалов, крепких друзей, жизни интенсивную и насыщенную содержанием, писал Мор. Митис и Зиман, которые был знаком с Муром, на ещё не стал его другом, уехал из Парижа с матерью в 1937. -м. Переезд в Советский Союз казался ему бесконечным праздником, неоценённым счастьем. Советский Союз страна, окутанная орёлом всеобщего равенства, справедливости, являвшая всё, что мне казалось тогда ценным, вспомнит он 40 лет спустя. Но Марина Цветаева Не спешила увести сына в страну всеобщего равенства и справедливости. Ещё в 1917 она демонстративно плюнула на красное знамя. После поражения белых в гражданской войне она понимала, что старой России исчезла навсегда, а в новой ей ни ты не будет места, значит и возвраutcnow нельзя, некуда возвращаться. Свонёрём обшартие Веешь под лунный свет, той страны на карте нет, в пространстве нет. Выпито, как заблудца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который сырит? В годевнем письме Цветаевой к мужу от 2 ноября 1917 года есть строчки: "Если Бог сделает это чудо, оставит вас в живых". Я буду ходить за вами как собака. Теперь она приписала на полях. Вот и пойду как собака. Но даже эта приписка показательна. Ей очень не хочется уезжать из Франции. Не с радостью она поедет, а по вине и чувству долга. Долга не только перед мужем, но и перед сыном. Цвета его не сомневал ещё мур русский. Горько будет ему жить эмигрантом в чужой стране. Еще в Чехии она писала «Ты эмигрант, Мур, сын эмигранта, так будет в паспорте, а паспорт у тебя будет, волчий, не к городу и не к селу, езжай, мой сын, в свою страну». Это она писала в 1932-м, когда Муру исполнилось семь лет. Через год Мур пойдет во французскую школу, где его будут считать русским. Впрочем, это никак не отразится на его социальном статусе. Никто ему роня не обидит, не будет унижать как чужака. Сергей Яковлевич некогда жаловался на французский национализм. Нет оснований ему не верить. Шовинизм слово французское. Есть, наверно, что гордому русскому офицеру могли бросить вслед что-то вроде "sale étranger" поганый иностранц. И всё-таки Франция была страной сравнительно гостеприимный. Когда русский эмигрант Павел Горгулов убьёт президента Франции Поля Дюмера, русские эмигранты в страхе будут ждать репрессий от французского государства и погромов от французского народа, и не дождутся. Волна французской ксенофобии схлынет едва зародившись. После Второй мировой Франция станет второй родиной для миллионов эмигрантов разных этносов, разных цветов кожи. Слова волчий паспорт станут анахронизмом. Цитаю я сомневаюсь, не решаясь оставить. Францию думала не только о долге перед мужем и о будущем сына, но и о собственном даре. Она понимала, что в СССР ей не дадут печатутся. в лучшем случае позволит переводить однако найдётся человек который сумеет её переубедить этим человеком был блестятельный франкофил Илья Оренбург тот самый Илья Оренбург что прожил в Париже много лет и создал едва ли не лучшую апологию французской толерантности иностранцы не чувствуют себя во Франции одиноким писал Оренбург в своих французских тетрадях Илья Григорьевич приводит множество примеров этой открытости французов, и между прочим, цитирует Карамзина: "После России нет для меня земли приятнее Франции, где иностранец часто забывает, что он не между своими". Немец Гёльбах стал одним из самых известных деятелей французского просвещения. Гейне, Мицкевич, Тургенев подолгу жили в Париже, как у себя дома. Французскую поэзию не представить без грека Жана Мариаса, попадямен Топулуса и поляка Гийома Полиниера, к устройницкого, науку без полячки Марии Склодовской-Кюри, живопись без испанца Пабло Пикассо, без итальянских Амедео Модильяни и белорусских Марк Шагал, Хаим Сутин и Евреев. На в разговоре с Мариной Цветаевой, Эренбург будет говорить совсем о другом. Сохранилось только одно, зато чрезвычайно интересное свидетельство этого разговора. Даже двух разговоров в Париже и в Москве. Первый состоялся в 1935 году во время международного писательского конгресса из воспоминаний Дмитрия Сезамана. Однажды вечером во время конгресса, о котором я говорил в начале, к нам заявилась Марина Ивановна Цветаева. в состоянии какой-то взбудораженности, крайней нервозности. Не дожидаясь вопроса, она сказала маме: "Нина, я только что от Оренбурга, он мне говорил страшные вещи. Вы знаете, мы с ним 2 часа сидели в ратонде, и все 2 часа он мне объяснял, что я здесь чужая, что я как поэт здесь погибну, что в России меня ждут, что там не только моя родина, но и мои читатели, что от меня никто не потребует никаких отречений". Он говорит, что я ведь всегда жаждал революции духа, и что русская революция есть, как это он сказал, преддверье этой революции духа. Но он не обещал сказочные тиражи, десятки тысяч экземпляров. Нина, вы понимаете, что это значит? Десятки тысяч будут читать меня. По серому лицу Марины Ивановны текли слёзы, и волнение передалось маме, они обнялись. Мама стала успокаивать Марину, ей объяснять ей, что Оренбургу можно вполне доверять, что он там в Москве вхож в самые-самые круги. А во втором московском разговоре Дмитрий узнал со слов Георгия Фрона, Марина стала Оренбурга горько упрекать: "Вы мне объясняли, что моё место, моя родина, мои читатели здесь. И вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств на улице". и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает. Эренбург ответил Цветаевой так, Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты, и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего. Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его. «Вы негодяй!» — сказала она. И ушла, хлопнув дверью. Назад пути нет. Да не поклонимся словам, Русь прадедум, а Россия нам. Вам, просветители пещер, призывная СССР. Марина, цветаю. В конце 30-х годов перелёты из Парижа в Москву были доступны членам правительства вроде Эдуарда Эррио и неким почётным гостям вроде Андре Жида. Время от времени в СССР из Франции прилетали отважные авиаторы-рекордсмены, такие как Мариза Басте и Сюзанна Телье. В июле 1937-го Ещё, говоря о современном языком авиаторки, совершили перелёт Париж-Кёнигсберг-Москва-Иркутск. Обычные люди могли добраться от Франции до СССР либо по поездом, либо по пароходам. Железнодорожных и морских маршрутов было несколько. Из Марселя можно было попасть в Одессу, из Гавра в Ленинград. На восточном вокзале Парижа Начинался путь в Москву кратчайший через Германию и Польшу и более долгий через восточную и южную Францию, северную Италию, Австрию, Чехословакию и опять-таки Польшу. Хотя интурист в те времена уже существовал, но и иностранных туристов было мало. В конце 30-х в СССР приезжало от 13 до 20 тысяч иностранцев в год. В наши дни Антарктида посещает вдвое больше туристов. Причем уже в 1939-м туристические программы стали сворачивать. В СССР бежали испанские республиканцы, спасавшиеся от генерала Франка. Приезжали за инструкциями деятели Коминтерна от Мариса Тореза да Иосифа Броза Тита. Случалось, что возвращались на родину белые мигранты, такие как родители Мура и Мити. На линии Ленинград-Лондон-Гавр-Ленинград -Ленинград до 1937 года ходили пароходы «Кооперация» и «Андрей Жданов», а в 1937-м кооперацию заменила Мария Ульянова. На этом пароходе, очевидно, покинул Францию и Сергей Фрон. В июне 1939-го Мария Ульянова навсегда увезла из Франции Марину Цветаеву и Мура. Судно было грузо-пассажирским. Палубы предназначались пассажирам, а в трюме находился большой рефрижератор. Наш считалось довольно комфортабельным. Каюта отделана древесиной ясени ма орехом и устлана коврами. Путь через Ла-Манш, Северное и Балтийское моря завершился 18 июня, когда пароход причалил в пассажирской пристани Ленинграда. Морни писала в первых впечатлениях от СССР. Немного написала Цветаева. Таможня была бесконечна. Вытрясли до дна весь багаж, перетрагивая каждую мелочь. Багаж Цветаевой не только досматривали, а отбирали не спросясь, без церемоний пояснений рисунки Мора. Хорошо, что так не нравится, рука песим, замечала Цветаева. Она не упоминает, ограничились ли таможенники одними рисунками Мура или взяли на себя что-то более существенное из парижского багажа. Никита Кривошеин, приехавший из СССР почти 9 лет спустя, 1 мая 1948 года, рассказывал, что в Одессе таможенники также без всякого стищнения клали себе в карман то, что им нравилось из багажа пассажиров. Эта добрая традиция, по всей видимости, появилась на рубеже двадцатых-тридцатых. По словам Джорджа Сильвестра Верека, в 1929-м на советской таможне смотрели, не привез ли въезжающий больше двух по обуви. Лишнюю по обуви конфисковали или облагали изрядным налогом. От Верека отступились, только узнав, что он американской обуви. Журналист. Вместе с Цветаевой и Муром в Ленинград приехали беженцы из Испании, республиканцы и их дети. Днём испанских детей повезли на экскурсию по Ленинграду, к ним присоединился и Мур. Наивные, но внимательные дети увидели не только колонны Исаакиевского собора, атлант Эрмитажа, креатиды Невского проспекта, но и корпуса заводов, бурые от дыма. У нас в Андалузии заводы белые белят два раза в год. Тогда Марину и Ванну ещё удивляло, почему же их не встречают мужи и сестра. Сергей Яковлевич вынужден был дожидаться супругу в Большевино на даче. Анастасия Ивановна сидела в лагере. Вечером Цветаевы и Мур вместе с испанцами уехали в Москву. Знакомство с новой советской жизнью. Оказалось, всё-таки щадящим, слишком коротким, чтобы испугать, шокировать. Бывало ведь и хуже. В 1934 году Лилиана Лунгина и её мать Мария Даниловна отправились из Парижа в Советский Союз. Ехали через Северную Италию и Австрию. На вагон был полон весёлыми и легкомысленными пассажирами, что ехали с лыжами и горнолыжными костюмами на альпийские курорты. Но чем дальше на восток шёл поезд, тем теснее и ветвилось. Вместо жизнерадостных и обеспеченных туристов вагон заполнили какие-то понурые люди. Остановились у знакомых в Варшаве. Те пришли в ужаску: "Да вы едете? Разве можно ехать в эту страшную страну? Там же голод". В это оказалось неурожддебной пропагандой. В то время советско-польская граница проходило значительно восточнее Брест-Литовска у белорусской станции Нигореле. Туда и прибыл поезд вместе с маленькой Лилианной и её мамой. Из воспоминаний Лилианны Лонгиной. Мы вошли в зал ожидания, и я увидела страшное зрелище. Весь пол был устлан людьми, которые то ли спали, то ли были больны и бессильны. Я плохо понимала, что с ними. Плакали дети, но, ну, в общем, зрелище каких-то полуживых людей. А когда мы вышли на площадь, то и вся площадь была услана ими. Это были люди, которые пытались уехать от голода, действительно умирающие с голоду люди. Я стояла в синем пальто с какими-то серебряными или золотыми пуговицами и каракулевым воротником. А передо мной всё чёрное лохмотье, и я почувствовала такой ужас и такую свою неуместность. Мне стало очень страшно. Я помню, как заплакала и сказала: "Мама, я не хочу. Давай вернёмся назад. Я боюсь, я не хочу дальше ехать". И как мама мне ответила: "Всё, детка. Мы уже по эту сторону границы. Мы уже в Советском Союзе. Назад пути нет". Именно через Негорелое, всего три года спустя, приехал в СССР Дмитрий Сеземан. Голод миновал. В 1935-м отменили карточки. Нищие и обессиленные люди больше не осаждали вокзалы. Однако и в 1937-м станция и советский вагон, куда пересели Дмитрий с матерью и отчимом, выглядели убого. В этом вагоне было удивительно грязно. На пятнадцатилетнем Мите, в отличие от тринадцатилетней Лилианны, интересовался политикой. Он смотрел на СССР глазами будущего коммуниста. Митя приехал в страну, которую сам Мари Старес называл подлинной родиной трудящихся. Я ехал с ощущением восторга, и не потому, что я возвращался в страну своих предков, ничего подобного, потому что я ехал в страну построенного социализма вспоминал много лет спустя Дмитрий Сезан. О голоде Митя, вероятно, и не слышал. А если и слышал, то счёл буружазный клеветой на советскую действительность. Повсюду он искал подтверждения своим комсомольским представлениям о жизни. Бедность он счёл благородной осквержей. Грубость пограничников, что с огромными волкодавами совершили налёт на наш вагон, И не спрашивая нас, жестоко перевернули наш скудный багаж, он объяснял необходимостью: "В революции ещё столько врагов, нужна бдительность". И лозунг "Граница на замке" метился совершенно правильным. Особенно же ему понравилась дешёвенькая пепельница из чёрного пластика. На ней была надпись: "Завод Красный треугольник, второй сорт". Ты посмотри, второй сорт. Разве ты когда-нибудь видел во Франции на каком-нибудь товаре надпись второй сорт? Там обязательно напишут первый сорт или высший сорт или экстра, а здесь, пожалуйста, второй сорт. Мы наконец в стране, где не лгут, где во всём правда. На белорусском вокзале Митю и его семью встречал дедушка, академик Насонов на лимузине который даже по ряжанину показался роскошным. Поехали к академику на Пятницкую в Замоскворечье, один из самых очаровательных районов старой Москвы. Митя вспоминал советский павильон на Парижской Всемирной выставке. Советская сказка, сказка о счастливой и безоблачной жизни в Советском Союзе, стране социальной справедливости, надежде всего прогрессивного человечества. становилось реальностью, и не только для него. Ариадная фронт, приехавшая в СССР в том же 1937-м, писала в Париж «Первое впечатление о Москве, мне вспомнился чудесный фильм «Цирк» и наши о нем разговоры. Мы мало что знаем о первых советских впечатлениях Мура, но даже весной 1940-го, пережив арест сестры и отца, Он сохранял совершенно советский взгляд на мир. По-моему, нужно было бы устроить в нашей школе курсы истории ВКПБ для всех желающих. Это была бы замечательная штука. Дмитрий Зиман тоже поначалу не был разочарован. Всё то из советской жизни, что открывалось моим глазам, мне очень нравилось. Русская жара